Глава 11. Слишком жарко. Викарий Дьюли Нью пускал в случае внедрить в сознание джесмен до свой завет. В субботу он выступал на митинге Армии спасения. Если государство ещё коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, каждый из нас, должны гнать ближних по стезе спасения, гнать скорпионами, гнать крабов. Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами Сатаны. Речь была потрясающая, и Джесменская секция Армии Спасения решила взяться за дело немедленно. Завтра же. Это было воскресенье, сияющее, солнечное, жаркое. В половине 9 утра Армия Спасения тронулась из штаб-квартиры со знамёнами, гимнами, барабанным боем.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 колотило до тех пор, пока внутри не просыпались и не начинали выглядывать из умлённые лица. Церковь Сент-Инах была сегодня полна. Викарий вернулся домой счастливый, утомлённый. За ним почтительно следовал секретарь корпорации почётных звонарей Мак Интош, восхищённо покачивая головой: "Какое красноречие, какая неистощимая энергия!" «Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня ваша очередь», — прощался с ним викарий. «Пусть это тяжелая обязанность, но это обязанность». Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место. Ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии». А викарий по завтраках уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние гранёные стёкла в столовую сыпались десятки маленьких отражённых солнц. Викарий любовался удобные, портативные и неяркие солнце. Сидя, задремал. Это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно вежливое.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 За завтраком с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз, внимательно оглядел Эмбла, хотя он был такой же, как всегда, громадный, неприложенный, прочный. Чтобы поскорее добрать не хватающие 30 фунтов, Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься, сдвинув шебровие Дидди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал и задёрнул шторы. "А я хочу солнце", вскочила Дидди. "Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели, и затем" Дидди вдруг засмеялась, не дослушав, и ушла к себе, поставила мопса на камин.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 Винс Миссис Дьюли на секунду вспыхнула не хрустально. Вы вы уверены? Мистер Маккентош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы. Нам до поезда 7 минут. В торопах Миссис Дьюли задела руковом пинсне, пинсне упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пинсне и снова стала Миссис Дьюли. Теперь можно ехать.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 с белой кипенной ото ручкой и шипучие волны, прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах, приглушённые волнами солнце и смех. Вода освежала, не хотелось выходить из воды. "Деди, говорила себе, нет, только выкупаемся и сейчас же вернёмся домой". Но волны уносили всё дальше, набегали, подхватывали, крутили.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 футбольную, глубокомысленную голову Макинтоша. О'Келли подбежал к ним. «Вы? Какими судьбами? Вы здесь? Я так рад, миссис Дьюли, что вы обызвестились еще не совсем». «Обызвестились?» «Да, я вот только что рассказывал своей даме. Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии обызвествленных неподвижных людей. Известняк в форме деревьев, собак, облаков». Если не случится до тех пор землетрясения или чего-нибудь такого. Пенсне миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный свёрточек с ручкой. Свёрточком О'Келли оживлённо размахивал. Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан? О'Келли немного смутился на четверть секунды. О, вы знаете, хороший охотник без ружья не выйдет. просто по привычке Так вы в 5 часов, я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю. Буду очень рада. Стёкла миссис Дюли сверкали. Неаккуратность Окелли хорошо известна. К пятичасовому Окелли, конечно, опоздал.